Глава десятая. О подозрениях и чувствах. Мне, конечно, раньше дарили цветы. И конфеты, и шампанское, и даже здоровенная корзина с фруктами была от племянника маминой подруги за помощь с дипломом. По понятным причинам ни в какую романтику это не вылилось, и все появлявшиеся в моей жизни парни, по большей части, тихонько ее покидали. Я-то думала, что заслуга в этом моя, потому как я вся такая холодная, с темным прошлым и гнетущим чувством вины. Но, как выяснилось, темное прошлое не способно устоять против котлет, плюшек и свежесваренного кофе. А уж вымытая посуда, не говоря о возможности пореветь. И да, мужчина в кухонном фартуке это интригует. Мужчина сидит напротив и увлеченно гоняет в телефоне нарисованных монстров. Живой монстр сидит у него на коленях и тоже пялится в экран, время от времени подбадривающее чирикая. Я пью кофе мелкими глоточками и думаю, что надо бы проявить твердость духа и отправить кое-кого домой. Но за окном ночь, зима и вообще мороз под 20 градусов, и снег, и лед на дороге. И пускать его на свой диван за пару котлет я, разумеется, не стала бы, но папа, помнится, складывал на антресоль туристическое снаряжение, а там и коврик надувной, и спальник, и даже, кажется, походная подушка есть. А если нет, можно взять с дивана декоративную. Но сперва надо выяснить, заслужил ли кое-кто эту самую подушку, или стоит его ею же и удавить. Саш... М -м. Какого лешего? Поясни. Ох, ты ж, зараза! Прости, не тебе на получи. Лопаточка для жарки лежит на раковине, но тянуться за нею далеко, а вставать лень. Сашка прослеживает направление моего взгляда и ухмыляется, но телефон откладывает и пододвигает ко мне блюдо с плюшками. Скушай булочку. От сладкого настроение поднимается, и мозг лучше. Зачем ты с ней связался? Он пытается изобразить удивление. Я со стуком ставлю на стол кружку, закатываю рукава халата и пижамы и выразительно тычу пальцем в нарисованную ящерку. Сашка скучнеет и отводит взгляд. «Ну, как-то вышло вот так. Может, лучше все таки плюшку, а все же хорошо закончилось». Я подавляю порыв рявкнуть, что ничего еще не закончилось, а наоборот, делаю вдох... Выдох, опираясь локтями на стол. А почему ты вообще не в больнице? Тебя же до вторника должны были продержать. Сашка поднимает взгляд к потолку. Сбежал, признается он, нехотя. Почти. Написал заявление, что отказываюсь от госпитализации, ответственность за свою жизнь и здоровье беру на себя. Все такое. О, лекарства ж надо выпить! Он стремительно подрывается, роняя дракона и выскакивает в коридор. Гошка возмущенно фыркает и запрыгивает ко мне на колени. Я снова берусь за кружку и думаю, что если этот нехороший человек вот сейчас возьмет и сбежит, то я попрошу маму, чтобы не давала ему рецепт котлет. Вот. Хотя стоило так напрягаться с посудой и прочим, чтобы в итоге сбежать. Из коридора доносится шуршание, шипение и резкое вжик-вжик. Через минуту Сашка возвращается, кладет что-то передо мной на стол и принимается с весьма деловым видом потрошить упаковку таблеток. Я морщусь, опускаю взгляд. Передо мной на столе лежит карта, знакомый бубномый валет с птицей на запястье. Я тебе вчера звонить пытался. говорит Сашка, не поднимая глаз. А ты не абонент. В итоге позвонил вечером твоей маме. Она мне и рассказала. Я чуть в окно не сбежал, как был в пижаме. Он кривится и вытряхивает на ладонь таблетку. Медсёстры еще эти. Все вопросы к дежурному врачу. Врач будет завтра. Больной, немедленно вернитесь в палату. Снотворным угрожали, прикинь. Хотя надо было согласиться, наверное. А утром... Пришла она. Он кивает на карту в моей руке и отворачивается, чтобы налить воды. Я смотрю ему в спину и со странным равнодушием думаю, что теперь понятно, почему утром цыганок не оказалось в камере. Я сперва подумала, что тоже медсестра. Пульс пощупал, давление померила, халат этот белый. Начал говорить, что мне надо уйти, а она... А она достала карты. Я прикрываю глаза и почти наяву вижу, как Маргарита раскладывает по больничной койке яркие прямоугольнички и говорит, говорит, говорит, а потом уходит, оставив на тумбочке бубнового валета, а в кое-чьей бестолковой голове мысль о саламандре. Хочешь сказать, что вот так пришла к тебе незнакомая тетенька, велела рискнуть жизнью, жизнями, Голос вздрагивает, и я запиваю неприятные слова глотком кофе. «И ты послушно побежал?» «То есть я все понимаю, но нельзя было подождать хотя бы результатов экспертизы». Сашка медленно оборачивается и криво усмехается. «Она сказала, что если я не пойду сейчас, то больше тебя никогда не увижу». Я открываю рот... и он поспешно поправляется. То есть не в том смысле, что угрожало, скорее как предсказание. Я поверил. Я, знаешь ли, такие вещи чувствую. Он снова умолкает, запивает таблетку. Я смотрю на карту и пытаюсь отогнать неуместный вопрос. Как же она гадала с неполной колодой? Дама же осталась у меня. И зачем все это вообще? «Очевидно, что Маргарите от меня что-то нужно, но вот что?» Коротко рассказываю Сашке о своей встрече с цыганками. И некоторое время мы молчим, пялясь друг на друга. «Может, и правда позвонить ей?» — предлагает он. «Вдруг чего полезного скажет?» «Звонить подозрительной тётке мне совсем не хочется, но мысль все же здравая. Теперь уже я выбираюсь в коридор потрошить сумку». Помню, что клала карту с номером телефона в косметичку. Но на ощупь в темноте ничего не находится. Возвращаюсь на кухню, вытряхиваю на стол все содержимое сумки: расческа, зеркальце, упаковка бумажных платочков, мятные леденцы, горсть мелочи, визитки исследователя и адвоката, убежавшая помада, две помады и тушь, и флакончик мицеллярной воды. А косметичка. расстёгнутая, и внутри только палетка с тенями. Но ведь карту я точно убирала внутрь и молнию застегивала, и на полу в камере ничего не было, когда я уходила. Нет, оно, конечно, тюрьма, и всякие криминальные элементы там вводятся в ассортименте. Но вот чтоб украсть из чужой косметички игральную карту и больше ничего не тронуть... Мистика. Сашка жмурится и широко зевает, прикрывая рот ладонью. «Ладно, утро вечера мудренее. Завтра влезем в сеть. Сейчас у всякой уважающей себя гадалки личный сайт есть. Он косится на окно, потом на часы, потом на меня. Вздыхает и решается. Выгонишь. Я бы и рада, наверное. Но тут, наконец, просыпается совесть». И начинает нудеть, что человек вот только что из больницы, весь день занимался моими делами. Чуть не помер в процессе, но вытащил из изолятора. До дома довез, ужин приготовил. А на часах половина двенадцатого, и куда я его выгоню? Ему же за руль нельзя. Он так зевает, что как бы челюсть не вывихнул. Тоже вздыхаю и качаю головой, только без глупостей, ясно? Сашка расплывается в такой довольной улыбке, что я немедленно начинаю жалеть о своем решении. Но ему хватает ума помолчать, а я иду добывать из антресоли спальник, а из шкафа — запасное полотенце. На кухне звякает посуда, потом хлопает дверца холодильника, и снова звяканье, плеск воды, какое-то шуршание. Ёлочки-иголочки, что ж ты хозяйственный, а? Интересно, если взять и выйти за него замуж. Он так и будет мыть посуду по доброй воле или превратиться в тыкву. Хотя он мне ничего еще и не предлагал. И вообще, какое замуж, когда вокруг такое творится? Не о том я думаю. Сашка проходит из кухни в ванную, включает воду. Я быстренько скидываю халат, залезаю под одеяло, отворачиваюсь носом к стенке, пытаясь не придавить. забравшегося следом дракона. Но как только закрываю глаза, вижу перед собой огненный взгляд Саламандры. Она сказала «Найди виновного». Сказала «Ты наша». И цыганка говорила то же самое. И что, интересно, они обе имели в виду. Неужели мою бестолковую магию, которую я еженедельно глушу уколами, в «Цыганской песне» Было что-то про ведьм. Но не могу же я в самом деле считаться ведьмой. Я ведь почти ничего об этом не знаю. И как я могу быть связана с убийством? Если Саламандра сочла меня невиновной, значит, мои эмоции и вызванный ими магический всплеск ни при чем. Но кто тогда? Откуда мне начинать? Древние римляне говорили «ищи выгоду». Если смотреть со стороны, я действительно самый подходящий кандидат, и мотивы у меня есть, но мир же вокруг меня не вращается, в конце концов. Сходим с пьедестала, осматриваемся вокруг. Девочки из канцелярии? Да, они были рядом в момент убийства, но каждая на своем рабочем месте, и, насколько я успела понять, ни одну Алёна не выбесила настолько, чтобы принимать крайние меры. Да и не пошли бы они с нею в пиццерию, если бы испытывали сильную неприязнь. Разве что пошли и отравили. Вместо саламандры мне представляется лицо Валентины Владимировны с укоризненной улыбкой. Нет, она бы не позволила разводить в канцелярии серьезные конфликты. Если учитывать ее дар сглаживать негативные эмоции, вообще удивительно, как мне удалось сорваться. впрочем у нас то соленая не любовь давняя и крепкая была поворачиваюсь на другой бок гошка недовольно шебуршится за спиной тут же хлопает дверь ванной а в коридоре щелкает выключатель я замираю и наблюдаю из под ресниц как сашка в темноте чуть ли не на цыпочках проходит к разложенному на полу спальнику свет уличного фонаря пробивается сквозь тюлевую занавеску на пару мгновений обрисовывая силуэт. Искры на мокрых волосах, плечи, спина. Дальше я зажмуриваюсь и усиленно делаю вид, что мне совсем не интересно. Подумаешь, полуголый мужик, мне тут о серьезных вещах думать надо, между прочим. Приятных снов слышится у самого уха. Я подскакиваю от неожиданности и вместо поцелуя в щечку... Получаю лбом в висок, аж звездочки перед глазами замелькали. Первая мысль — выгнать его отсюда нафиг, хотя бы на кухню. Но пока я шиплю, потираю голову и подбираю слова, Сашка успевает шустренько упаковаться в спальник и сделать вид, что всегда там лежал. Да еще Гошка выскальзывает из-под одеяла и укладывается поверх гостя, свернувшись в клубок. Спокойной ночи. Ворчу сквозь зубы и снова отворачиваюсь к стенке. В темноте лица не разглядеть, но я уверена, что он опять ухмыляется. Зараза. Ладно, дракон с ним. Думаем дальше. Кто у нас следующий в списке подозреваемых? А вот сам Сашка и пусть будет. Она его по пустякам дергала, дергала. Соблазнить пыталась. Я притормаживаю, пытаясь оценить идею. объективно, и честно признаюсь, что не знаю. Ну, были, конечно, и чулки, и декольте, из корпоратива ее пришлось подвозить. Допустим, досталось совсем, да еще и болтает много. Правда, самому Сашке от ее болтовни ни жарко, ни холодно. Но если предположить, ну, так, на секундочку, что у него ко мне действительно чувство, мог он, допустим, подсыпать ей какой-нибудь отравы, Ага, а потом сам же выпил приворотное зелье, чтобы с гарантией получить алиби. Заранее позаботился, чтобы рядом был человек, умеющий делать уколы, и заодно у объекта нежных ха-ха. Чувств жалость вызвал. Сердито фыркаю под одеялом, осознавая бредовость своих построений. Нет, набить морду сопернику — это он может, но чтоб убивать... Ты чего там шебуршишь? Шепотом интересуется Сашка. Я замираю, но признаюсь. Список подозреваемых составляю. «Ого!» — удивляется он. «И кто на первом месте?» «Ты!» — отвечаю мстительно. С пола доносится сдавленное бульканье и кашель. Я злорадно ухмыляюсь и закрываю глаза, но через полминуты тишины он снова подает голос. «Ты только это...» Если решишь, то точно я раньше восьми утра никого не вызывай, ладно? А то опять не высплюсь. Лучше подожду экспертизы. Мрачно огрызаюсь я, накрываясь с головой. Самая здравая мысль, между прочим. Может, у нее просто инфаркт случился? Хотя нет, не похоже. Да и Саламандра сказала. Убийство. Ладно, мне пока все равно не спится... «Кто там у нас еще есть? Морозов?» Настасья же видела, что они с Аленой часто встречались. Может, там что-то романтическое и возникло. Вот он приревновал к Сашке и решил, мол, не доставайся ж ты никому. Сотрудник департамента сертификации заклинаний артефактов и зелий наверняка в курсе, чем из перечисленного можно прибить так, чтобы и следов не осталось, и подозрения на себя не навести. Вдруг, пока мы ругались, он стоял под дверью канцелярии и подслушивал. Выбирал подходящий момент, чтобы на меня свалить. Хотя это вряд ли. Князев же смотрел видеозаписи с министерских камер. Такой момент он бы не пропустил. Да и что там Морозов? Алена ведь говорила, что у нее парень есть. Ну, был, пока не бросила. И к гадалке она ходила, кстати говоря. А та нагадала ей любовь. Может, и зельем поделилась? Для надежности предсказания. Надо поговорить с девочками. Вдруг они какие-то подробности слышали. О парне, о гадалке, зелье. Не померещился же мне этот флакон. И надо забрать у Настасьи тот стаканчик и отдать князеву, чтобы проверили на опасную магию. и результаты сашкиных анализов забрать из больницы и темнота тишина далеко далеко мерцают звезды крупные холодные красивые неживые здесь спокойно упорядочно здесь действуют правильные законы, и никто не способен их нарушить. Здесь гармония пришла к совершенству, и можно бесконечно растворяться в идеальном покое. Здесь скучно, но можно и по-другому. Хватает одного движения, да что там, одной мысли. Окружающий мир — Расцветает радугами, вихрями света, водоворотами чистейших эмоций. Любой намек на движение меняет мир. Словно поворачиваются цветные стеклышки в калейдоскопе, и цветные драконы носятся вокруг, то становясь частью узора, то разбивая его на кусочки. Можно плыть по течению... любуясь возникающими вокруг картинами. Можно менять рисунок. Этот мир так пластичен, так легко поддается, но созданное исчезает спустя мгновение, растворяется в чужих идеях. И что с того, что твоя новая идея снова все изменит? Скучно. Можно вернуться. Можно закрыть глаза. А можно... Огонь, не гаснущий ни на миг, обжигающий изнутри. Камни, сквозь которые так тяжело идти. Звуки, резкие, громкие, сливающиеся в дикую какофонию, которая режет уши. Цвета, рассыпанные хаотичными пятнами. Эмоции. пронзающие насквозь, рвущие на куски, их много, они повсюду, и нужно закрыться, сосредоточиться, собраться, научиться, научить. Несправедливость, неправильность, больно, больно, больно уничтожить, удержаться. Удержать. Хрупкий мир с неправильной, нелогичной гармонией, танцующей на грани, Такой красивый, такой сложный. Такой больно. Больно. Катя, Катенька, проснись! Все хорошо, все хорошо. Я рядом слышишь? Ну, не плачь, все хорошо. Все в порядке. Давай, просыпайся. Это просто сон. Просто дурацкий сон. Все хорошо. Сперва я начинаю слышать. Сквозь бормотание доносится завывание и всхлипывание. Потом осознаю, что завываю, собственно, я, но остановиться не могу. Меня колотит, и не падаю я только благодаря рукам, обхватившим меня за плечи. Слёзы текут по лицу ручьями, нос заложен намертво. Единственная надежная опора в темной комнате Сашка. Он сильный, теплый, и к нему можно прижаться всем телом. пока он и не вернется в реальность со всеми потрохами. Перед глазами пляшут звезды и цветные сполохи, и языки пламени, и знак саламандры на руке горит огнем, так что хочется скулить от боли. «Ну-ну-ну, тише. Это просто сон, и ничего больше. Проснулась? Хочешь, водички принесу?» Я пытаюсь покачать головой, Снова судорожно всхлипываю и вцепляюсь в Сашкино запястье обеими руками, потому что не могу выразить словами, насколько страшно оставаться одной в темной комнате. Он, кажется, понимает, перестает бурмотать и просто сидит рядом. Гладит меня по спине, пока я не успокаиваюсь настолько, чтобы дойти до ванной и умыться. А потом подхватывает меня на руки, несет в комнату, Укладывает на диван и ложится рядом, потому что я все еще не могу его отпустить, не могу прийти в себя, не могу вернуться. Перед глазами вспыхивает лицо Саламандры, тонкое, бледное, с нечеловеческой улыбкой и пламенем в глазах. Если она чувствует эту долбанную несправедливость вот так, удивительно, что она никого так и не сожгла. Но она помогла мне, а значит, я теперь обязана помочь ей. Я прижимаюсь виском к Сашкиному плечу и закрываю глаза. Больше этой ночью снов не было.